Глава сорок Искра. Часть пятая. Сегодня. Впечатляющий взрыв фиолетового цвета прогремел посреди массива солнечных батарей новой надежды. — Вот так мы делаем это в пустоши! — крикнул Каламити, когда смолк защитный массив. Удачно размещенная рыжим жеребцом взрывчатка перебила силовые кабели, идущие от действующих тарелок. а также уничтожило ночные резервные источники питания. Будучи экспертом в починке различных вещей, он также обладал необходимыми знаниями и для их разрушения в случае необходимости. Плюс у него был целый мешок взрывчатки, позаимствованный с громовержца, и еще один особый маленький сюрприз. Каламити принюхался. «Ну надо же! Это похоже на конец империи с ароматом редиски!» Спайк над его головой заревел, выражая свою благодарность, и снова занялся раптором серебристой. Заряд желтого света ударил в стену башни рядом с Каламити, подпалив ему гриву и обжигая правое ухо. Каламити развернулся, всматриваясь в пространство над головой и между башнями. Он прилетел к солнечным батареям новой надежды с несколькими пегасами на хвосте, но, будучи мастером проведения секретных операций, сумел избавиться от их внимания на время, Достаточно для того, чтобы заложить взрывчатку. Он надеялся, что взрыв отвлечет их внимание и позволит ему незаметно ускользнуть. Он засек двух пегасов анклава, когда они снова открыли огонь. Это были не элитные бойцы в силовой броне, а всего лишь новобранцы из регулярных войск. Каламити нырнул в укрытие между двумя башнями. Его недавно искалеченное крыло сильно болело, протестуя против чрезмерных нагрузок. А тело начинало ощущать недостаток сна прошлой ночью. Раз они загнали его в угол, ему конец. Или им. Вероятность второго варианта была намного выше. Ему не хотелось убивать этих пони. Значит, нужно было убежать. Или спрятаться. Новые выстрелы прошли воздух рядом с ним. Один из них ударил в его броню прямо над боевым седлом. Проклятие! Вот если бы он мог просто избавиться от этого хвоста! Он заметил дверь. Это могло быть как тупиком, в котором он будет пойман как в ловушке, так и идеальным местом, чтобы спрятаться, а, возможно, даже запасным выходом. Каламити долго не раздумал. Уклоняясь и перекатываясь, он увел своих преследователей подальше, а затем, улучив момент, когда они потеряли его из вида, обходными путями вернулся к двери. Только для того, чтобы обнаружить, что она заперта. «Думаю, он полетел обратно в этом направлении!» Услышал он голос одного из солдатов Анклава. «Да заедрить вас налево!» Калэминти услышал где-то над головой грохот канонады энергомагических орудий. Подняв голову, он увидел Спайка, рвавшего на части плазменные пушки серебристого. Пока он смотрел, одно из небольших орудий произвело исключительно удачный выстрел, посылая луч смертоносной энергии прямо в правый глаз Спайка. Дракон взвыл и, извиваясь, отступил от Раптора, пропадая из вида. Дверь рядом с Каламити открылась, выпуская охранника, который вылетел посмотреть, что творится снаружи. Каламити вырубил его ударом в голову, а затем затащил бесчувственное тело обратно в дверь, закрывая ее за собой. Глаза рыжего пони распахнулись в удивлении, когда он увидел внутри стеллажи с небольшими светящимися чужеродными элементами питания, каждый размером примерно в сто раз меньше батарей, использовавшихся в звездных бластерах. Над стеллажами висел плакат. на котором красовалось напоминание Пегаса Манклава. Помните, вы первая и единственная линия обороны между Эквестрией и тем, что падает сверху. Едрить твои налево! Прошлой ночью... Я должна извиниться, — произнесла я, обращаясь к Хаммейдж. Мой голос дрожал. Все мои друзья сейчас занимались своими делами. Тут были только я и она, точнее. Я, наедине со спрайт -ботом, в отдаленном углу пещеры. — За что? — голос хамыч звучал успокаивающе. — Ты все сделала правильно. — За то, что покидаю тебя. — Еще за то. Я подумал о всех тех, кого не смогла спасти в Вечно Диком Лесу, что сделала все недостаточно хорошо. — Перестань думать о тех немногих, которых ты не смогла спасти. Если бы не ты, то погибло бы гораздо больше пони. Угаризина произнесла камейш. Ты спасла пустошь от порчи. И не только от той, что уже пролилась. Уничтожив Марипонии и Собор Красного Глаза, ты дала Эквестри уверенность в том, что такое больше не повторится. Лучше подумай о тех, чья жизнь оборвётся оборвется от копыта убийцы или от лапы мутанта, только потому что ты уничтожила этих чудовищ. Я разрыдалась. «Я не вернусь!» «Я знаю», — ответила она. Несмотря на то, что ее голос, измененный динамикой, звучал немного непривычно, она все равно оставалась для меня самым прекрасным голосом во всей квестри. Я обняла спрайтбота, положив голову на его решетку так, что мой урок задевал одну из его антенн. «Какая самая важная вещь, которую ты получил от меня, Литл Пип?» Этот вопрос удивил меня. «Это были не оргазмы, верно?» — игриво заметила она. «Нет», — запротестовала я. «Это...» Я замялась, подбирая слова. Утешение. — Что ж, — услышала голос Прайдбота, — тогда ты очень глупая пони. Я сморгнула слезы. — Что? — Ты собираешься подключить себя к центру управления башнями, — объяснила она. — Именно их я использую для своих трансляций. ПОП — это моя жизнь. И ты всегда, всегда будешь со мной. Я, я никогда не задумывалась об этом. У тебя будет доступ ко всей сети. — добавила она. — Ты сможешь наблюдать за всей эквистрийской пустошью. Я моргнула. Маленькая пони в моей голове сделала заметку о том, что нужно будет получить доступ к этим записям в первую очередь и узнать, что же случилось с моими друзьями. Особенно у меня волновала судьба Ксенита Дидзиду. Еще нужно будет узнать, чем же закончилась битва за Филидельфию. Центральный узел наверняка сохраняет как минимум последние несколько часов. — Ты вовсе не потеряешь меня. — Мы будем ближе, чем когда-либо, — сказала она, а затем, немного подумав, добавила. — И я думаю, что мне нужно будет найти еще один дом. — Что? — отрешенно спросила я, все еще пытаясь осмыслить свое будущее, которое внезапно предстало передо мной в совершенно ином свете. — Какое-нибудь место, где я смогла бы принимать душ на улице. — Что? Зачем ей делать это? — Чтобы наслаждаться солнечным светом? Я уже открыла рот, чтобы запротестовать. Это же было опасно! Любой монстр или рейдер с винтовки мог... Ну, понимаешь, где ты смогла бы наблюдать. Хлоп! Я уже говорила тебе, насколько ты злая!» Прохныкала я, поднимаясь с пола. «Сегодня. Представьте миг, когда придет победа, и обратим мы к солнцу взгляд!» Волшебный, дерзкий голос, поющий вельвет ремеди звучал в моем наушнике, пока я мчалась галопом по сверкающим белизной коридорам научного центра Анклава, защищенное полем Стелсбака Марк-2. Сейчас она пела для всей Эквестрии. Ее голос долетал до каждого уголка пустоши, где имелось радио. Песня была восторженным гимном, который должен был поднять боевой дух защитников Эквестрии, дать им силу. «Эквестрия, что не исчезнет никогда», пробудить их к действию, зажечь в них искру. Я достигла тюремного блока, имея несколько минут невидимости в запасе. Быстро смотревшись вокруг, я выяснила все, что мне было нужно. Непосредственно у дверей камер замков не было. Все они открывались с терминала в комнате охраны. И терминал был с облачным интерфейсом. К счастью, теперь они мне были по зубам. Я проскользнула в комнату охраны и занялась терминалом, пока два охранника обсуждали между собой нападение дракона. Я навострил уши, когда один из них заявил, что рухнула вся защитная система. Мое сердце взлековало. Каламити справился. Это означало, что тот небольшой урок о взрывчатке, что преподал наш друг Альбинос, не прошел даром. Все-таки хорошо, что я не стала пить ту светящуюся газировку. Не стало дурно от мысли, что она могла сделать с моими внутренностями. Пароль был «Неукротимая». Хм, логично. Терминал? открыл мне доступ к системе управления дверьми, а также к папке, содержащей рапорты охран. Большинство из них было составлено за последние 20 минут и имело отношение к продолжавшемуся в настоящее время нападению. Кроме одной. Приказ о списании номер 34. Объект «Мягколапка». Мне даже не нужно было читать его, чтобы понять, что он означает. Приказ был датирован этим утром, тремя часами ранее. Если предположить, что охранники здесь... не были расторопнее, чем выглядели, то это означало, что боевой коготь Мягколапка все еще была жива и что он клав собирался казнить ее. В конце концов, их устройство, контроля адских гончих успешно прошли полевые и боевые испытания. В ней они больше не нуждались. С чувством справедливости, граничащим с удовольствием, я открыл дверь ее камеры, а спустя мгновение уже скакала мимо. Левитировав подарок сквозь завесу из облаков, ограждавшую небольшую металлическую платформу на которой она была заключена подарок от друга крикнула я одновременно с этим утрачивая свою невидимость часть мне хотела задержаться просто чтобы увидеть что мехколапка открыла его и убедилась что она поняла что должна делать дальше к подарку прилагалась записка но я не была уверена что мехколапка умела читать но я не могла себе этого позволить нужно было бежать вперед и не оглядываться Я могла только надеяться, что я что-то изменила, что я открыла ей путь, который был для нее лучше, чем тот, что ей пророчили раньше. Я хотела все сделать правильно. Прошлой ночью. Впереди меня ждал тяжелый день, а разговор с Хамедж лишил меня последних остатков сил. Все, чего я сейчас хотела, — это спать. Вечеринка же, продолжавшаяся в главной пещере, нисколько этому не способствовала. Я больше чувствовала, нежели слышала тяжелые удары барабанов, сопровождающиеся песнями, которые Вильветри Меди исполняла своим бархатным голосом. Сегодняшняя ночь была затишена перед большой битвой. Битвой, что определит будущее Эквестрии. И многие из тех пони в зале не вернутся, когда она закончится. Вечеринка была идеей Сильвер Белл, но все ее поддержали. никто не хотел провести свою, возможно, последнюю ночь за чтением книг. Поднимите копыта! Крикнул Илья Тримеди несколько раз. Эту часть знаменитого дуэта винил Скретч и Пинки Пай. Я попыталась спрятать голову под подушкой. К счастью, у Спайка была целая гора подушек. Гей, Литл пип Спайк просунул голову в дверной проем комнаты с садами и квестри, в которой я пыталась укрыться от шума вечеринки. Мы сейчас будем играть в приколи пони хвост! Не хочешь с нами? Я застонала. Ого! «Дежавю», — сказал Спайк, — «тебе действительно стоит пойти. Это последняя ночь перед... Но ну, ты знаешь. И тебе нужно провести ее со своими друзьями». Издав еще один стон, я отбросила подушку и села. Возможно, дракон был прав. Вопреки своим настоящим желаниям, я последовала за ним обратно в очень светлую и шумную главную комнату. И быстро была втянута в игры и веселье. Мы играли в приколипуне хвост, бились подушками и даже разбивали пиньяту, а еще мы устраивали игрушечные гонки и играли в настольный теннис. Потом, перевернув книжный шкаф, мы приспособили его вместо чайного столика, на котором было множество всяких одобренных Министерством морали вкусностей, включая даже целую гору аппетитнейших кексов. Вильветри Меди была в центре внимания. Она исполняла один зажигательный танец за другим, своим рогом создавала себе музыкальное сопровождение, и ослепительное световое шоу. Я танцевала со столькими зебрами, пони и грифонами, сколько за жизнь не могла себе представить. А маленькая извращенка в моей голове могла честно пялиться на крупы, пока мы танцевали конго. А еще были подарки. Особенные подарки сделаны Лайфблумом, который большую часть дня провел, изучая заклинания в коробке. Подарки для хождения по облакам. Но главное было весело. Это ночь, это вечеринка! Мне кажется, это было самое чистое веселье, что я испытывала за всю свою жизнь. Спайк был прав. Это было лучше и куда важнее сна. Это были моменты радости с друзьями. В конце вечеринки Лайфблум передал мне последний подарок, обернутый красным бантом. — Это то, о чем ты просила, — сказал он. — Мне надо возвращаться. Я полечу с Дидзиду и Лайнхартом. Если я собираюсь попасть в башню Танпони вовремя, чтобы успеть произнести небольшую заготовленную мной речь, мне надо идти. Я левитировала красочно завернутую коробку себе на спину. Спасибо. Кому это? – спросил Каламит, подбежав ко мне, как только Лайв Блум ушел прочь, быстро переместившись туда, где дидзиду, в которой разговаривал пока Сильвер Белл. Несколько часов в кратере должно было вполне хватить ей для набора заряда. Да и к тому же уходить с вечеринки Сильвер ей совершенно не хотелось. Это подарок для Мягколапки. «Литл Пип, ты же знаешь, у нас нет времени на это!» Каламити был прав. «У нас и так было достаточно дел в Нейварра, и мы планировали нашу атаку, избегая казарм. Мы должны были двигаться быстро. Не было времени на экскурсии, но...» «Хотя бы в этот раз», — ответила я ему. Я хочу поступить правильно по отношению хоть к одной из них!» Каламити нахмурился, встряхнув оранжевый гривень. Маленькие цветные клочки посыпались вниз. Ты не спасти ее, Литл Пип! Ты выпустишь этого монстра на свободу и наприкончит любого пони, прежде чем ее саму кокнут!» Он показал на коробку. «Это не вернет ей жизнь!» «Я знаю», — призналась я. «Но если она еще жива, то это именно то, чего она хочет!» Она была боевым когтем. Она не предпочтет закончить жизнь в тюрьме и быть измученной до смерти. А кто бы предпочел? Когда в твоем плане появился пункт про исполнение желаний отских гончих, Я посмотрела в глаза каламите, когда я увидела, какой там лив, обращался с ними. Кхм. Окей. Он вздрогнул, а затем скрипнув зубами, произнес Это был удар, ниже же пояс, Литл Пип. Да, я знаю, что он был ублюдком, который убил целую кучу пони, и понимаю, что его просто нельзя было оставлять живых. Но он все еще мой брат, и я скорблю о том, что потерял его. Я знала, что Каламити переживает из-за смерти брата, но мне даже в голову не приходилось, что он может быть в трауре. — Прости, — произнесла я с сожалением. — Ладно уж, — ответил он, принимав мои извинения. — Сам спросил. — У тебя... у тебя в гриве конфетти. И тоже. Сегодня. А ну замри, где стоишь ты, воровато от морозок. Пока мы отбиваемся от неприятеля, ты решил что-то охренительно классное время, чтобы поживиться чужим добром? Ты ведь воруешь у Анклава, дерьма кусок. Никто не смеет воровать у Анклава. Каламити едва закончил набивать сидельные сумки, когда этот громкий голос разорвал воздух позади него. Привет, батя. Произнес каламите, поворачиваясь лицом к своему отцу. Строевой сержант застыл на месте, уставившись на сына. Каламити, встретившись взглядом с, с отцом, молча смотрел в ответ, затем вздохнул: Знаешь, и всегда считал, что у меня накопилось достаточно всего, чего я могу высказать тебе, если когда-нибудь представится такая возможность. Но вот я стою перед тобой и понимаю, что сказать мне, собственно, нечего. Старший жеребец выпучил глаза. — Каламити! — он впал в ярость. — Ты нападаешь на родную страну! На себе подобных! Да еще с гребаным драконом! Ты! Каламити покачал головой в ответ. — Ты не прав. В скольких вещах, что я даже не знаю, с чего начать. — Для чего ты шел сюда, убивая пони? Просто поворовать? Каламити бросил взгляд на свои сидельные сумки, прежде чем ответить. — Не пришел сюда, чтобы спасти пони, отец. А это? Это просто небольшая страховка. Моим друзьям лучше покинуть это место живыми, если Анклав захочет получить свою собственность обратно. Он протохнулся мимо отца, направляясь к выходу. — Не с места ты, предательский кусок отбросов! — заревел строевой сержант. — А не то что? — спросил Каламедь. Ты же не станешь стрелять в меня. При всех твоих недостатках ты же все же не отымлив. Я буду драть твой зад, пока ты не начнешь молить об этом. Каламити обернулся к отцу, оценивая это заявление. — Не, я думаю, что ты не больше, чем очень шумный старый жеребец. Многоглаешь, но никогда не кусаешь. Ты, конечно, волен попытаться доказать, что я ошибаюсь. Но держу пари, что скорее это я надеру тебе зад. И это, вероятно, лишит тебе того уважения, которое сохраняют к тебе твои солдаты. Он повернулся, направляясь к двери. — Прощай, отец. «И это все!» Отец Каламити проскочил мимо него, чтобы заблокировать с собой дверь. «Разве тебе нечего сказать свое правдание, ты?» Каламити прервал его прежде, чем тот сумел подобрать для него новое, более унизительное прозвище. «Не!» Но затем, подумав, добавил. «Не жаль, что мама умерла. Я мог бы сказать что-нибудь о том, как плохо ты справлялся с этим, но, думаю, ты и сам об этом прекрасно знаешь. Мой лучший друг...» протолкнулся мимо своего отца и открыл дверь. «Знаешь, у тебя ее грива!» — произнес отец с неожиданной мягкостью, позволяя сыну пройти. «Мне очень нравилась ее грива!» Каламити расправил крылья и молча полетел прочь. Этим утром. «Ну как, Баркинсоу, готов прокатиться на драконе?» — спросила я. «Если честно, эта штука очень неудобная!» — повторил Спайк, спустившись достаточно низко для того, чтобы адский пес снайпер смог забраться в самодельное седло, сконструированное Каламити, пока я разговаривал с Хаммэч Дени. Несколько минут спустя мы уже летели над облаками. Спайк держал меня в своих лапах, а я левитировала в вельветы Каламити позади. Мой друг Пегас уже мог лететь сам, но плохо и недостаточно быстро, чтобы поспевать за взорослым драконом. Мир за завес и захватывал дух. Воздух был чистым, свежим и теплым, благодаря солнечному свету. Солнечный свет отражался от облаков, катился по яркому, чисто белому покрывалу. Я чувствовал себя скверно, ведь я несла сюда войну. Пролетая над очередными горными вершинами, я заметила одну гору, которая была буквально распотрошена. От нее остался только поблескивающий на солнце костяк. Гора была словно тушка животного, чьи кости обглодали. Я позвала каламить и указала на нее. «Это то, что от 98, осталось», — объяснил он нам. «Мало было стоило для пегасов. Большинство, как и вот это, строили внутри гор. Облака были не самой лучшей защитой от мегазаклинаний, да и пегасам, в отличие от других пони, нужны были обширные помещения для полетов, что вело к изменениям в проектировании стоил. Обнаженный остов остался позади. Клав уже давным-давно... — Разобрал до последнего листа металла все-таки и стоило, что нашел, — добавил Каламити. — Да и сейчас продолжает разбирать остатки их каркасов по мере необходимости. Несколько минут спустя показался город Пегасов. Резкий контраст между его зданиями, величественными памятниками прошлого и руинами внизу больно ранил сердце. Этот город, словно шар памяти, был подобен окну в прекрасное, залитое солнечным светом прошлой Эквестрии. Но все-таки что-то было не так. Город при всем своем великолепии выглядел до боли пусто. Огромные размеры и величие старинных, устремлявшихся в небо зданий и переливающихся радужными водопадов, превращали и без того малочисленное население просто в карликов. Граждане Пегасы походили на термитов на дереве или на мышей, прогрызших проходики в свои жилища внутри куда большего дома. Совсем не похоже на процветающую цивилизацию из моих представлений. Спайк опустился в облака, и образы сохраненного мира сразу же пропали, смененные серой с белым дымкой. Ее влага уже вскоре прилепила броню к моей шкурке и подкорректировала мне прическу. Остаток пути мы проведем скрытые покрывалом облаков, пока не окажемся фактически над самой базой. Десять минут назад ослепительный яркий свет залил солнечное небо над Филидельфией. Лучи чистейшего солнечного света тонкие, не толще стволов деревьев, ударили чистого неба, как раскаленные копья, сжигая все, с чем соприкасались. Сообщество сумерек распорядилось силой мега заклинания весьма разумно. Вместо того, чтобы обрушить всю его мощь на город и сравнять его с землей, они нанесли удар с поистине хирургической точностью. Селестия один поразила только самые худшие. Самое опасное по обе стороны противостояние. Ведь целью было не выиграть битву, а остановить ее, чтобы спасти как можно больше невинных и беспомощных. В конце концов, пони в ритуальной камере решили, что поступили правильно. Да, это было неприятно. Да, в здравом уме они никогда бы не стали повторять такого снова. Да, это еще долго не позволит им спокойно спать по ночам. Но это было правильно. Прямо сейчас. Моё копыто ударило по толстому красному щиту, выбив из него несколько энергетических искр. Щит был тверд как стальная стена. Я встала на дыбы и ещё раз вдарила копытами по окружавшему центральный узел ПОП щиту и, отскочив от него, шлёпнулась на круп. Щит не пускал. Но... Но я же была так уверена! Я была на три трепятых аликорном. И более того, со мной было кое-что, чего не было ни у кого, пытавшего проделать это до меня. У меня была точная копия души Рейнбудэш. Копии душ всех министерских кобыл, точнее, прямо тут, в моей сидельной сумке. Если костей луны было недостаточно. Если попытка анклавы пройти сквозь щит, используя отрубленную голову, Рейнбудэш провалилась, то само собой разумеется, что обход щита был разработан... Среагировать на нечто гораздо большее, чем просто генетика. Я должна была быть той, кто сядет за руль. Мне это было обещано. И все напрасно. Это была моя цель. Моя судьба. Я начала плакать. Прямо сейчас столь многие боролись. И, вероятно, гибли, потому что верили в мой план. Верили в меня. Как могла я казаться неправа? Опять? Солнце и радуги, она обещала это! Я услышал звук взрыва и массивный выброс энергии из оставшихся рапторов. Мой плач превратился в рыдание. Я так много вложила. Столь многим рискнула и ради чего? Не слушай ее, — настаивало растение в горшочке. Она просто хочет твоей неудачи. О богини! Что же я наделала? Голос Пинки Пай всплыл в моей голове. — Все закончится солнцем и радугами, — объявила она радостно. — Если, конечно, ты готова пройти через огонь. — Пройти через огонь? Я посмотрела на небо. Бесконечно глубокое, яркое, голубое небо. — Какой еще огонь? — проскулила я. — Я уже прошла через вечно дикий лес, через Кантерлот, через Анклав и через многое другое. — Разве я недостаточно сделала? Разве я не могу, ну... — Ну, просто выиграть сейчас, ну, пожалуйста! Темная тень захлестнула меня. — Если, конечно, ты готова пройти через огонь. — Спайк! — закричала я, отчаянно замахав ему копытами. — Ты мне нужен! Огромный фиолетовый дракон заложил вираж и опустился рядом со мной. Я хотела подбежать к нему, хотела спросить, доверяет ли он Пинки Пай? Доверяет ли он ее предчувствию и ее совету? Но я этого не сделала. не имело значения доверял он ей или нет дело было не в этом это был мой и только мой прыжок веры что такое летал пип что тебе нужно спросил спайк он плохо выглядел рапторм удалось несколько раз хорошенько по нему вдарить его чешуя была обожжена или оплавлена почти по всему телу он с большим трудом сидел прямо в нескольких местах он полностью потерял чешую Вместо его правого глаза была кровоточащая и покрытая волдырями яма. Я подошла к щиту и повернулась к раненому дракону, снова упершись стену красной трескучей энергии. «Мне нужно, чтобы ты дыхнул на меня!» — отрезала я. «Что?!» — взревел Спайк. «Пожалуйста, просто сделай это быстро!» «Нет!» — Спайк попятился. «Ты, «Ты умрешь! Я не хочу убивать тебя!» Пожалуйста, ты должен... Нет! О, богини, но почему ты вынуждаешь меня сделать это? Я солгала. Что? Он выглядел смущенным, мучимым болью и глубоко обеспокоенным. И в центре всего этого... Я солгала насчет Твайлайт Спаркл. С разрывающимся на части сердцем призналась я ему. И я рассказала правду. Всю правду. каждую ужасную, душераздирающую подробность. «Все!» — пробормотал наконец Спайк, его голос был не громче шепота. «Все это время!» На его лице бушевала апокалиптическая буря эмоций. «Он возненавидел меня! И он возненавидел меня за то, что я заставил его меня возненавидеть! И, наконец, он сделал единственное, что мог сделать!» Он взревел. Я была ослеплена взрывом зеленоватого пламени. Боль была за пределами невыносимой, я закричала. Мои легкие наполнились огнем, и я чувствовала, как моя кожа пузырится и, сгорая пеплом, уносится прочь. Я попыталась удержать в голове свои самые драгоценные воспоминания. Воспоминания Хамейдж. Но одно за другим эти воспоминания сгорали, как и моя плоть, пожираемые пламенной агонией. пока не осталась всего лишь одна мысль. Память о последних словах хамечка как диджея Понтри, через пустошь, обращавшийся ко мне. Ты — мое послание. А потом исчезла и она. И вообще все. Даже боль. Заметка. Максимальный уровень.